Глава 24. Необычный магазин. По пути домой мы обсуждали, как и где будем его праздновать. У него было три друга с семьями, которых он уже пригласил. Я пригласила только Вику. Решено было пойти в парк «Сокольники» на шашлыки. Особой подготовки такое празднование не требовало. Надо было лишь купить мясо и овощи для пикника, и заранее оплатить беседку с мангалом. Радмил взял организационные моменты на себя. «Так, сегодня четверг, завтра пятница. Влада выписывают...» Тут у меня возникла небольшая заминка. «Уже зная, что Радмил ревнует меня к Владу, я засомневалась, стоит ли мне говорить про то, что завтра я еду на выписку, да и жить он будет на моей даче». Выписывают и отлично, прервал он мои мысли. Ездить тебе к нему больше не придется, а то тоже мне няньку нашел. Я решила умолчать о даче и спросила: Ты завтра дежуришь? Да должен, но договорился с Ниной, она выйдет за меня. Так что в районе пяти вечера буду дома, а в субботу часов с трех арендовать беседку. Как ты считаешь? Да не раньше. Завтра после работы заеду, забронирую. Утро пятницы заглянуло к нам в окно хмурым, неприветливым взглядом. От вчерашней жары не осталось и следа. На улице моросил мелкий дождь и заметно похолодало. Я посмотрела прогноз погоды. Радмил и завтра тоже обещают дождь. Ну и что? Мы все равно будем под крышей. А то, что жары не будет, так это только к лучшему. «А то ни есть, ни пить невозможно в духоте». «Да, согласна. Пусть будет дождик». Мы позавтракали, и Радмил уехал. Я стала тоже собираться. Хотела перед больницей заехать в магазин ему за подарком. Я, естественно, не знала, что именно хочу ему подарить, но решила, куплю то, на что упадет мой зеленый или голубой глаз». Проходив час по торговому центру, я сделала вывод, что глаз, как ни старайся, ни на что не падает, но совершенно все не то. Уже на выходе я увидела зоомагазин под странным, я бы сказала, креативным названием «Арахноид». Это вам не какие-нибудь «Четыре лапы» или «Зоолавка». Может, я бы туда и не заглянула, если бы не это название. «Раз подарок для моего любимого мужчины не находится, так хоть побалую любимую кошку», — подумала я и решительно открыла дверь магазина. С потолка на меня упал огромный черный паук, подвешенный на резинке, которая тут же притянула его обратно наверх. Я вскрикнула от неожиданности. В магазине было пусто. Ни одного покупателя, кроме меня. За прилавком, впрочем, тоже не было никого. Пришлось начать исследовать содержимое магазина самостоятельно. Похоже, что это был экзотический зоомагазин. Повсюду в разнообразных банках были выставлены пауки. В пауках я не разбиралась, но, судя по ценам на них, они были породистые. Маленькие и большие, мохнатые, разноцветные. Каких там только не было. Я прошла вглубь магазина, не теряя надежды, что найду игрушки для кошек и пакетики с вкусняшками для них. Но куда там? Большими буквами действительно было написано «кормовая база», но представлена она была весьма своеобразными существами. мощными червями, сверчками, жуками мраморными тараканами и совершенно отвратительными червями под названием заофобус. «Ищите для себя домашнего питомца?» Я в который раз дернулась от неожиданности. И тут же увидела за аквариумом говорящую голову. Голова была в очках с толстой оправой. Стекло искажало лицо, поэтому зрелище было не для слабонервных. Не решила еще, «А они ядовитые?» Нельзя приходить и выбирать паука, ничего о них не зная. Это важное решение. Для него надо быть готовым, знать о пауках все и любить их. А вы, как я погляжу, совершеннейший дилетант, изобрели сюда случайно. Продолжала вещать голова из аквариума. В надежде, что меня проконсультирует специалист. Решила я посопротивляться. Ведь это ваша прямая обязанность заинтересовать клиента. Голова наконец-то вышла из-за аквариума. Это был молодой худощавый парень. Лицо его было густо покрыто прыщами с набухшими белыми головками, но его худоба, очки с диоптриями, наверное, на минус 10, и прыщи все же не являлись его основной отличительной особенностью. А вот что меня действительно поразило. Так это отсутствие у него правого уха. И так как правую душку очков все равно цеплять было не за что, то отсутствовала и она. Но держался юноша так, как будто он был, по крайней мере, Ален Делон. На нем был длинный фирменный черный халат с логотипом магазина. Вот это персонаж, восхитилась я про себя. Я ищу подарок своему жениху. Вот, думаю, может, подойти к этому вопросу оригинально и подарить ему паука. Как вы считаете? Я был бы счастлив, если бы мне преподнесли такой подарок. Но у меня нет невесты, а пауков дома и так уже 22 особи. Хотя и от 23-го я бы не отказался. Да, все сходят с ума согласно своим желаниям тоже я и направилась к выходу. «Момент, девушка. Дозвольте мне приступить к выполнению моих должностных обязанностей. Экскурсия в мир пауков начинается». И он совершенно картинно встал в пригласительную позу. «Не трудитесь, я пошутила. Нет смысла отнимать у вас время. Паука я не куплю ни за что». «Ой, милая моя, не зарекайтесь. Пауки. Это совершенные насекомые. Вы это поймете, когда побольше узнаете о них, и уже не сможете их не полюбить. Возможно. Я была не настроена с ним спорить. Я вижу, вы пока не готовы к обсуждению этой темы, но уверен, что увижу вас в моем магазине еще не раз. Возможно. Опять повторила я. Вы же понимаете, что так просто я вас сегодня не отпущу. Начинаю догадываться. Надо выбрать подарок все же вашему жениху. Когда у него день рождения? Завтра. Тем более у вас уже нет времени ломаться. Это было сказано настолько убедительно, что я кивнула и спросила. Так, а что конкретно вы предлагаете? Раз насчет пауков вы пошли в решительный отказ, а котов, собак и прочих я не продаю, то купите ему муравьиную ферму. Корм и декор в подарок. А зачем ему муравьи? Формикарии это не просто искусственный муравейник, а целый город. Это цивилизация на вашем столе. Вы сами не заметите, как увлечетесь этим. Наблюдать за развитием их жизни подчас интереснее, чем наблюдать за людьми. «Берите, не пожалеете! Ваш жених останется доволен!» После 20-минутной лекции я купила Радмилу муравьиную ферму, а к ней — колонию муравьев, соединительные трубки, пинцет, пипетку, заглушки и годовой запас корма в подарок. Вполне удовлетворенная, я вышла из торгового комплекса и поехала к Владу. Он уже ждал меня у входа в больницу. Чего так долго, Фень? Меня уже выпустили. И тебе привет. А где Семён? Семён вырваться не смог. У него там очередной форс-мажор. Это минус, но есть и плюсы. Я в отделении арендовал кресло-каталку. Встану на ноги и отдам. Хочешь, покатаю? Мне было не до его шуток. Влад, а как же ты поедешь на дачу? Кто тебя повезет? Кто продукты купит? И потом тебе надо помочь быт наладить. Фенечка, дорогая, ты же мне поможешь? Ты не бросишь меня?» И он посмотрел на меня таким взглядом, каким смотрят на своих хозяев нашкодившие собаки. «Поехали. Отвезу тебя и по дороге купим продуктов. Но потом я уеду. У нас завтра дни рождения». «У кого у нас?» «У меня и Радмила. У нас в один день. Представляешь совпадение?» «Бывает». Ничуть не удивился Влад и как-то загрустил. Мне стало жаль его. Бедный сидит в инвалидном кресле, обе ноги в гипсе и абсолютно одинокий. Я ощутила его одиночество, как раньше чувствовала свое, но я не знала, как ему помочь. «Феня, только не отказывайся сразу. Приезжайте завтра праздновать ко мне на дачу». Или, если хочешь, к себе на дачу. В общем, на нашу с тобой дачу». Предложение поначалу показалось мне абсурдным, поэтому я категорически замотала головой. «Подумай, Фень», — продолжал уламывать меня Влад, «там можно прекрасно все устроить. Я был бы очень рад видеть тебя завтра и иметь возможность разделить с тобой и твоими друзьями этот праздник, Радмил уже забронировал в парке беседку с мангалом. Искала я причины отказа. «Беседка или твоя замечательная дача? Есть разница?» «По-моему, она, очевидно, в пользу дачи. Если пойдет дождь, расположимся на веранде». «Да, согласна. И самовар можно поставить. Мы раньше каждые выходные собирались на веранде и пили чай из самовара. Так вкусно было». И главное, это была семейная традиция. И я о том же. Феня, давай начинать возрождать семейные традиции. Соглашайся. Но что скажет на это Радмил? Он может не захотеть, это ведь и его день рождения. Уговоришь, ты его пригласи, а там видно будет. Кого вы еще позвали? Я только Вику, а он еще троих друзей с женами. «А брата Федора ты что ж не зовешь? А маму?» «Мама уехала отдыхать, а про Федю я забыла». «Звони Радмилу и решайте». Я тут же набрала ему. «Алло, привет. Представляешь на завтра ни одной свободной беседки в парке?» Начал он с места в карьер, как только произошло соединение. «Привет. Ты расстроился?» Решила я прозондировать его настроение. «Конечно. Сидеть в нашей маленькой квартире — это грустно. Тем более моих шесть человек. Вика, да мы с тобой. и того девять. Мы там и не рассядемся даже. Предлагаю свою дачу для этого мероприятия». «А разве можно? Ты ее еще не отдала обратно Владу?» «Можно. Она пока моя, и Влад не против». Влад, слушая этот разговор, тут же встрял только с одним условием, что и меня позовут. «Он что, рядом? Вы что, уже это обсуждали?» начал догадываться он. «Как мы могли это обсуждать?» поспешила я его заверить. Про беседку никто не знал. Я просто быстро ориентируюсь во вновь открывшихся обстоятельствах. «Хорошо, переносим все на дачу. И так и быть, пусть там будет и твой несостоявшийся жених». «Радмил, я еще брата приглашу, заодно и познакомитесь». «Окей, тогда предлагаю поехать с утра, все организовать, а гости пусть приезжают позже». «Мне придется поехать сегодня». «Зачем?» «Пришлось рассказать ему, что Влад поживет на даче, пока он в гипсе, и что сейчас я его везу туда». Радмил выслушал все мои доводы и неожиданно для меня на все согласился. «Вы где?» — только и спросил он. Еще в больнице, но собираемся ехать сейчас туда на такси». «Я закончу через три часа. Может, подождете меня?» «Влад, он может нас отвезти, но через три часа», — пересказала я предложение Радмила. «Нет, я человек неприжимистый. Такси оплатить не проблема. Три часа долго ждать». «Мы поедем сейчас, а ты приезжай после работы» сказала я в трубку. Влад вызвал такси, и мы отправились на дачу. По дороге я позвонила брату и пригласила его. Он охотно согласился, предварительно спросив, кто еще будет. Я назвала состав коллектива. Федя ничего не понял, он ведь выпал из моей жизни на какое-то время. Я пообещала ему рассказать все нюансы при встрече и отключилась. Февроне, сказал Влад. «Я бы хотел поучаствовать в организации стола. Вот моя банковская карта. Мы сейчас остановимся у супермаркета. Купи все, что посчитаешь нужным. Я составить компанию тебе не смогу по известным причинам». Он слегка хлопнул себя по гипсу. «Уже через час я вывезла полную тележку всевозможных продуктов. Водитель перегрузил их в багажник, и мы тронулись в путь». Я пребывала в поднятом состоянии духа. Компания Влада мне была приятна. Вечером приедет Радмил, завтра меня ждал праздник. Но оставалась я в хорошем настроении недолго, потому что пришло сообщение от Радмила, что ему придется сегодня остаться на дежурство, и приедет он завтра, только к полудню. Заметив, что я погрустнела, Влад спросил, что меня расстроило. Радмил не сможет приехать. Оставляют на дежурство. «Это судьба», — констатировал он кратко. «Это не судьба», — ответила я. «Посмотрим. А ты очень в него влюблена, Фень?» «Это нескромно, с твоей стороны спрашивать меня об этом, Влад. Но я отвечу «да». «Так же, как была влюблена в те дни в меня?» «Нет, совсем по-другому». Я какая-то совсем не своя. Знаешь, как будто я умерла, а потом возродилась. Но еще непонятно, какая именно я стала после этого. У меня такое ощущение, что я сама с собой вовсе не знакома. Разоткровенничалась я. Не переживай. Случись со мной такая история, я бы тоже с ума съехал. А ты карты не взяла? А то попробовали бы сегодня ночью с тобой поколдовать. «Карта не взяла, и, главное, Фрея дома осталась. Я как-то совсем забросила бедняжку. Даже о ней не вспомнила. Шеф, а если мы тебе дадим ключи от квартиры? Слетаешь, привезешь нам кошку из Москвы и кое-что еще? Обратился он к водителю такси. «Я хорошо заплачу». Я была поражена, с какой беспардонностью он решает за меня такие вопросы. «Владик, ты прости, но что значит он слетает?» «Квартира даже не моя, и человека мы не знаем, чтобы ему ключи доверить». «А риск, Феня, это всегда возбуждает. Если все складывается, чувствуешь себя героем? А если нет, то встреваешь в приключения, что тоже иногда весело и интересно». «Неужели тебе не любопытно проверить, действуют ли карты?» Интересно, но ключи не дам. Могу прокатиться сама. Давай. Время у нас есть. Сейчас продукты выгрузим и езжай. За пару часов обернешься. Чем ближе мы подъезжали к даче, тем сильнее во мне росло беспокойство. Чувство необъяснимой тревоги постепенно поглощало меня. Как его унять, я не знала. Я смотрела в окно машины на проносящиеся мимо дома и пыталась представить, что за жизнь проходит в каждом из них. Вот совсем покосившийся домик с заросшим снытью двором. Видно, что прежние хозяева умерли, а новые или не нашлись, или им не нужен ни этот дом, ни участок. А может, внутри этой ветхой постройки доживает свой век какая-нибудь старенькая пристаренькая бабушка, одинокая и всеми забытая, которая себя-то порой не в силах обслужить, где уж ей следить за хозяйством. Таких заброшенных домов явно было в разы больше, чем новых, только что построенных. Вот так и живем. Потом стареем мы, стареет наше жилище, и нет уже ни сил, ни желания что-нибудь с этим делать. Мы умрем, снесут наши дома, И хорошо, если внуки построят на этом месте новые и станут в них жить. Но, скорее всего, и мы, и дома будут преданы забвению. Что-то, Фенечка, ты совсем нос повесила. Так из-за Радмила расстроилась, — прервал мою хандру Влад. Нет, думаю просто о грустном. О чем, если не секрет? О бренности бытия. Это ты зря сейчас об этом думаешь. Молодая еще. Об этом на пенсии можно размышлять. А сейчас живи и радуйся. Люби, пой песни, рожай новых людей. Всё ведь просто. Влад, а мне от чего-то страшно? Очень страшно. Страх ⁇ плохое чувство. Заставляющее тебя чего-то не совершить. Типа спрятаться и переждать. Помнишь, в детстве, когда мы в салке играли, можно было поднять руки треугольником над головой и проорать «я в домике», и тебя уже осалить невозможно? Найти бы причины этого страха. Тогда я бы попыталась побороться. Причины? Я думаю, дело в привычке. Я удивилась. Влад это понял и продолжил. Люди в основном рабы своих привычек и больше всего не любит переживать перемены. Это тревожит и даже угрожает. А на самом деле мы должны принять перемены. А в идеале сами должны стремиться к ним, ведь перемены часто даются для нашего роста. Мы боимся этого, потому что думаем, что мы одни. А истина в том, что мы все связаны друг с другом. «Феня, пора отключиться от старого и подключиться к чему-то совершенно новому. Только так люди могут понять свою истинную силу. Силу того, на что они способны. Ты бросила старую работу и начала сниматься в кино. Уже молодец. Не бойся, что не получится. Не получится и плевать. Ты будешь знать, что это не твое». А так бы и носилась со своей давней детской мечтой несостоявшейся актрисы. «Значит, ты советуешь с магией попробовать?» «Конечно. Непременно. Это принесет в твою жизнь изменения, и она никогда уже не будет прежней. Ну и что с того? Жизнь нам дана, чтобы ее жить, а не переживать. Так живи. Дали шанс, используй». Сейчас высадим тебя и поеду за Фрей. Действительно, надо понять, могу ли я пользоваться колодой.